«Часть вторая. Эпиграф. В чем ты преуспел? В том, чтобы убедить меня, что меня еще можно любить? Нет. Ты пробудил во мне демона, который мучил меня в юности. Ты возродил мои прежние страдания». Шатабриан. Глава первая. Когда около полуночи Гийом Фонтен вошел в холл отеля «Боливар» в Лиме, Он внезапно почувствовал, что совершенно выбился из сил. Вот уже четыре недели он перемещался из города в город, то на самолете, то по железной дороге, в Бразилии и Аргентине, в Уругвае и Чили он читал лекции, выступал перед журналистами, держал речь перед академиками. Чем больше проходило времени, тем явственней ощущал он бессмысленность всей этой суеты. В начале путешествия его поддерживало то тепло, с каким его неизменно встречали, а также энтузиазм Петреску, который беспрестанно повторял «Триумф, Мэтр!» «Я вам говорить, триумф!» Постепенно похвалы стали его утомлять. Из-за того, что лекции и встречи следовали одна за другой, он обречен был снова и снова повторять банальности. При мысли об этом он покраснел, Когда он оставался один, его словно зубная боль после недолгой передышки вновь начинали терзать воспоминания о любовном приключении. «Ах, Полина, Полина», — думал он, — «если бы вы были чуть более нежны со мной, ничего подобного бы не произошло, и мне не пришлось бы сейчас скитаться среди этих иностранцев как изгнаннику». Петреску, который переводил для него приветственные слова управляющего отелем, он устало прошептал — «Друг мой, главное, скажите ему, чтобы он не пускал ко мне посетителей. Предупреждаю вас, эта помпезность, которую я вынужден выносить, меня просто убьет». «Нет, помпезность, мэтр, здесь Лима, вы отдыхать. Мы здесь четыре дня и только две лекции. А сколько президиумов? Только одна, мэтр. Теперь не надо меня ругать. Перед тем, как спать, надо пресс-конференции. Пять минут». «Но зачем, друг мой, зачем? Чтобы на завтра в Лиме обо мне говорили то же самое, что уже говорили в Монтевидео, в Сантьяго, в Альпараисо? Зачем нам это? Этим тщеславным прекрасам я предпочла бы пепел». Примечание цитата из трагедии Рассина Эсфирь. Конец примечания. Петряску грустно покачал головой. «Не может быть, чтобы француз готовил это всерьез. Он просто не понимает сам, что говорит. Принимать пресса – это важно, мэтр. Она здесь очень много влияния. Но здесь лима. Журналисты не говорить французски так хорошо, как Аргентина. И что же, друг мой, а я не говорю по-испански, о чем весьма сожалею». Если бы Карнель и Гыго не знали этого языка и этой поэзии, они не стали бы теми, кем стали. Но что есть, то есть. Знаю, мэтр. Я все устроить. У вас есть переводчик. Она молодая актриса. Быть у нас на гастролях год назад. Очень известная южная американка Долорес Гарсия. Она вам понравится, мэтр. Красивая, прелестная. Вот она. В комнату как раз входила молодая женщина, светловолосая, с непокрытой головой. «Да, весьма прелестная», — согласился Фонтен. Лицо с чуть выступающими скулами выдавало в ней индианку. Глаза цвета морской волны, обрамленные черными ресницами, были живыми и мягкими. Яркие губы изогнулись в кокетливой улыбке. «Как дела, Лолита?» — сказал Петреску. «Сеньора Долорес Гарсия, мэтр Фонтен». «Когда вы входить, Лолита, метр на десять лет меньше». «У поэтов нет возраста», — сказала Долорес. Она говорила по-французски с едва уловимым акцентом. Фонтен отметил ее хорошее произношение. «А я, между тем, ни разу не была во Франции и вообще в Европе», — ответила она. «Но я воспитывалась во французском монастыре Нотр-Дам-де-Сион и читаю в основном французских писателей. Правда? А что вы читаете?» «Ваши книги, маэстро, я могу так сказать, но...» «Правда, я актриса и читаю в основном драматургов» «Клоделя», «Ленормана», Жароду. «Пытаюсь переводить пьесы». «Еще я читаю поэтов Лафорга», Валери, «Макса Жакоба», Аполинера, «Арасина», «Мюссе», «Бодлера». «Конечно, да!» «А вот и журналисты». Она пошла им навстречу. Фонтен любовался, как легко и непринужденно... Она держится. Она объяснила, что трое из критиков — люди умные, и с ними говорить будет легко. А вот у четвертого — репутация. Она задумалась. Э, «Как это сказать?» «Надо держать ухо востро», — подсказал Лафонтен. «Вот именно. Нужно быть осторожным». «Дорогая сеньора, вы будете очарованы гулкой, бессмысленностью моих слов». Она рассмеялась, и с самого начала разговора принялась его подбадривать. Сидя в низком кресле, чуть наклонясь вперед, очень внимательная, она словно поддерживала Фонтена взглядом. Один наш журналист спросил, использует ли Фонтен персонажей из реальной жизни, когда пишет роман это химический процесс не поддающийся описанию ответил тот исходная точка она да из жизни а природные элементы художник их эм, перерабатывает превращает в некую особую субстанцию все персонажи романа это в сущности толстой говорил я взял соню перетолок ее станей и получилась наташа «Гетте наблюдает за Гетте, чтобы вышел Вертер, но Вертер очень далек от Гетте, поскольку Вертер не пишет Вертера. Представьте себе, что Бальзак и Стендаль наблюдают за одними и теми же событиями. Они написали бы об этом два совершенно разных романа». Долорес перевела, затем добавила по-французски «только для Фонтена». «Это как художник, но...» Их общая палитра природа, но у каждого есть еще и своя. Нам известно, что Мари Лорансен всегда использует тот же бледно-голубой, тот же розовый, что у Эль Грека м -м, будут совершенно нереальные, зеленые и синие, а у Ренуара все женщины будут э, такими радужными. Но... «Браво!» — воскликнул Фонтен. «Где, черт возьми, вы смогли изучить этих художников, если никогда не были в Европе?» из книг у меня есть альбомы с репродукциями они заговорили друг с другом совершенно забыв про журналистов которые прислушивались пытаясь выхватить хоть слово наконец недовольный петреску вмешался лолита надо говорить испански наш мэтр вы его еще увидеть а эти сеньоррес в разговор вступил ухо востро Он задал было вопрос, и Долорес резко осадила его по-испански. Затем она сказала Фонтену «Это вздор!» Он спросил, принимаете ли вы нас всех за дикарей. «Скажите ему, что мне, напротив, прекрасно известно, что ваша цивилизация одна из самых древних на планете, и я во время этого путешествия намереваюсь изучать ваше искусство». Долорес произнесла целую речь. Она развела то, что сказал Фонтен. Он смутно угадывал, что она говорит о природной энергии Земли, предназначенной для поэзии. Ничего общего с тем, что сказал он, но он с удовольствием наблюдал, как серьезно она это говорит и как меняется упрямое выражение физиономии, задавшего вопрос журналиста. Под конец он одобрительно кивнул. Когда журналисты откланялись, Петреску сказал, «Уф, теперь мэтр, он будет отдыхать». Мучас, грацияс, Лолита. Минутку вмешался Фонтен, минутку. Надо, чтобы сеньора Гарсия что-нибудь выпила с нами, чтобы отметить удачное окончание разговора, который, если бы не она, превратился в неравную битву. Что вы посоветуете здесь выпить, сеньора? Прошу вас, говорите Долорес. Мое полное имя Мария делос Да Лорес. Но все здесь называют меня Лолита. Долорес — это так чопорно. Местный напиток, белый ликер, чистый, натуральный, его пьют со льдом, думаю, вам понравится. За стаканчиком ликера Фонтен и Долорес оживленно беседовали. «Расскажите мне про Лиму», — попросил он, — «что здесь стоит посмотреть?» «Все. Лима. Загадочный, чарующий город, только его нельзя посещать с официальными делегациями. Позвольте мне...» Повести вас за мост в старые испанские кварталы. Вы знаете, что здесь был вице-король? Разумеется, ведь в Лиме происходит действие кареты святых даров. Одна актная пьеса Мариме. Можно увидеть дом Переколлы. Я вас туда свожу. Вы и есть перекола. У нас есть что-то общее, но она была веселой, а я грустная. Не сегодня. «Нет, сегодня я счастлива. Сама не знаю почему. Если бы у меня была гитара, я бы вам спела мелодии фламенко. Почитайте мне испанские стихи». Она провела рукой по вьющимся волосам, и Фонтен обратил внимание на ее тонкие пальцы. «Я иду к своему одиночеству». «Я ухожу от своего одиночества, потому что, чтобы идти со мной, мне достаточно моих мыслей». «Это Лопе де Вега». «Есть только два по-настоящему великих испанских поэта, Лопе де Вега и Федерико». «Федерико?» «Федерико Гарсиа Лорка, «А Кальдерон?» «Он меня трогает меньше. Он богослов. Обожаю Федерико. Я здесь играла кровавую свадьбу». После его смерти я повесила его портрет над кроватью. Вы читали его цыганский роман «Сэро»? Но... О, надо прочитать. Это самые прекрасные стихи нашего времени. Я вам переведу. Знаете, во мне есть цыганская кровь. У меня огромная сила воли. Вы еще убедитесь. «Нам столько еще всего надо сделать вместе», — воскликнул он. «Прогулки, чтения, переводы, самонаблюдения. Да, маэстро, в самом деле столько всего». Она посмотрела на него долгим взглядом, не говоря ни слова. Петреску зевнул. «Мэтр, это не есть разумно. У вас завтра трудный день, а сейчас больше два часа. Буэнос ночес, Лолита». Она не без сожаления поднялась. «Буэнос ночес. Спокойной ночи, маэстро», — произнесла она задушевно и доверчиво. Фонтен смотрел, как она удаляется танцующим шагом. «Какая чудесная девушка», — сказал он. «Да». Великая актриса, мэтр, я возил ее до самой Мехико. Театры, они были слишком маленькие. Буэнос ночи с маэстро».